Глава двадцать шестая. Что есть Бог? — А вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хоникером? — спросил я мисс Фауст. — Ну, конечно, я часто с ним говорил. — Вам особо запомнился какой-нибудь разговор? — Да. Однажды он сказал. Он ручается головой, что я не смогу сказать ему какую-нибудь абсолютную истину. А я ему говорю. Бог есть любовь. — А он что? — Он сказал, что такое Бог, что такое любовь. — Но знаете, ведь Бог действительно и есть любовь, — сказала мисс Фауст, что бы там ни говорил доктор Хоникер.